глава первая звездоы с особями джао прибыли в созвездие волны флот и аланов сманневрировали и легли на орбиту планеты лот путешествие окончено джао долетели до своего нового мира, который на долгое время станет их домом поверхность планеты накрывала сплошная облачность суша практически отсутствовала вокруг только вода. температура воды колебалась в разных частях планеты от пятися до двадцати градусов тепла испарение влаги образовывало дымку в атмосфере планеты частые грозы штормы и ливни обычное дело на планете местная звезда давала много тепла, но частью лучей отражалось облачным покровом, а то что достигало поверхности способствовало бурной жизни в этих водах подводный мир самый разнообразный От безобидных рыбешек до огромных драконоподобных существ. Растиительности более чем достаточно. П планета изобиловала подводными вулканами, которые вносили в биосферу планеты свою лепту. Тем не менее для Дджао это самое подходящее место обитания. Прошлая родина планета соС тоже когда-то представляла собой дикий мир, который со временем Дджао подстроили под себя и модернизировали. избранные выбрали точку высадки и отправили на планету первый десант своих слуг ктонов прирожденные подводные бойцы обследовали выбранный участок освободили от крупных обитателей поставили энергетические барьеры смонтировали управляющие комплексы через которые джау руководили под контрольными цивилизациями и создали привычную для избранных инфраструктуру работы длились достаточно долго и, наконец, подошли к концу. Сначала избранные, потом остальные Джао спустились в местный океан. На адаптацию ушло несколько лет. Организмы постепенно подстраивались, менялись согласно окружающим условиям. И в итоге все наладилось. На новом месте оказалось даже лучше, чем было раньше. Ктоны обследовали планету, разумной жизни не обнаружили и занялись привычной работой — обслуживанием Джао. флот Аалаов ушел к другой планете звездной системы лоо и основали там колонию расположились таким образом чтобы не демаскировать местоположение джао. сканирующие системы их флотов держали под плотным контролем прилегающее пространство Аны захватили в дальний поход все необходимое для основания колонии. вскоре на планете появились аланские поселения которые разрослись в города. появились планетарная и орбитальная обороны алны намеренно акцентировали на себе внимание, чтобы отвлечь от планеты лот любопытных со временем джао обжились привыкли к новой планете и стали воспринимать ее родным домом. Все эти годы становления их жизнь отравляла одна мысль предательство избранного талиса. Совет на период обдумывания плана победы над Кибдига доверил ему целую вселенную в управление. Много времени заняла выработка будущей стратегии цивилизации Джао. И вот, когда все вопросы решили и согласовали, вернулись в реальность, и что обнаружили? Талис развязал войну с Кибдига и проиграл. Хотя утверждал обратное. Нет планеты Кибдига, значит, это безоговорочная победа Джао. действительноительсть оказалась иной кипди габрали под контроль одну цивилизацию за другой была проиграна битва за межгалактический союз где верхо держался правитель свэлл а при хвостням джао пришлось срочно эвакуироваться с центральной планеты дакус и уж совсем плохо стало тогда когда нависла реальная угроза над планетой соос той самой где жили джао очень повезло что кипдига оказались малодушными и не уничтожили их вместе с планетой джао пришлось спасаться бегством повезло удалось оторваться от флота тернаков и ввести в заблуждение кипдига те они смогли отследить курс котором улетели джао так почему же избранным притила сама мысль от алисе оказалось дело в том что талис обманул избранных Он совершил то, чего совершить в принципе не мог, особенно против своих соплеменников, и тем более избранных. Его обман раскрылся по прибытии на планету Лот. Оказалось, что Талис и третья часть населения Джао остались на планете Соас, в глубинах родных океанов. Соответственно, вместе с оборудованием. Такова реальность, и ее приходилось принимать и учитывать. Цвилизация джао разделилась, и как поведет себя талис дальше неизвестно одно известно достоверно моря и океаны планеты соос кипдиго тщательно проверяят и скорее всего обнаружат предателей а вот уничтожит или нет неизвестно хорошо бы уничтожили тогда кипдиго уверились бы в том, что все джао погибли. обстановка в которой находились джао не позволяла контролировать звездный сектор с планетой соас это могло их демаскировать но для того чтобы планировать будущее необходимо знать все что происходит в настоящем иначе ошибки могут фатально повлиять на реальность поэтому главный аналитик избранных онем решил собрать совет и принять решение по этому щекотливому вопросу почему онем решил созвать совет? Исключительно потому, что после Талиса старшим считался он, поэтому автоматически становился во главе совета избранных. Избранные парили в одном из многочисленных гротов, вырубленных специально для них, неспешно поедая мелких рыбешек и обмениваясь мыслеобразами. Он им привлек внимание избранных активным посверкиванием огоньков на своем теле. Избранные приготовились вынимать и перестали кормиться. избранные подведем первые итоги противостояния скипдига первое они вынуждены покинули свою галактику но и нам пришлось покинуть свою планету кипдиго смогли взять под контроль межгалактический союз и несколько цивилизаций число которых постоянно увеличивается фатально ли для нас такое положение дел нет не фатально мы будем противостояли кипдиго и вынуждено отступили но и они потратили ресурсы и теперь находятся глубоко в складках вселенной, руководят подконтрольными территориями, используя нашу тактику надодо признать они быстро учатсятор достаточно ли у нас ресурсов продолжать противостояние Впол достаточно то что мы имеем в настоящем под контролем гораздо больше того что потеряли. Проблема в другом мы не знаем где находится ипдиго куда они улетели. Пвоочередная задача отыскать их. необходимо нарастить усилия в давлении на цивилизации которые мы потеряли. Наконец третья и главное нужно показательно наказать талиса, чтобы в будущем никому из джао даже мысль не приходила в сознание противостоять совету избранных. для этого, предлагаю направить боевой флаг в планете соас и уничтожить ее вместе со всем содержимым членлены совета осмысливали сказанное понимая что принимаемые решения могут потянуть за собой проблемы с их собственным обнаружением первым выступил Г отвечающий за безопасность цивилизации джао. Ваним изложил очевидные и первоочередные задачи, которые предстоит решить в ближайшем будущем. Противостояние с Кибдига принимает затяжной, долговременный характер, что требует серьезного подхода и планирования операций. Мы не должны поступать так, как Кибдига, эмоционально, только трезвый расчет, торопиться нам некуда. Я согласен с тем, что Кибдига взяли под контроль несколько второстепенных цивилизаций и пару звездных секторов. Считаю это не повод для паники. Кибдига не знают истинных масштабов нашего влияния на вселенские цивилизации. Не знают, насколько далеко распространяется наше влияние во Вселенной. Предлагаю установить местоположение планеты Лагуна, атаковать ее и уничтожить. сколько потребуется для этого времени важно готовиться будем основательно и не торопясь с гарантией успеха позитивно мыслишь гор присоединяюсь стратегия вполне приемлемая и должна привести к победе над кипдига однако ты им отвечаешь за безопасность цивилизации и не ответил на главный вопрос почему просмотрел и не обнаружил предательство талиса чит считаю эту проблему основной талис оставил средства связи и коды влияния на другие подконтрольные цивилизации мы не знаем что он задумал и зачем оставил на планете соос третью часть нашего населения кстати с самого активного возраста для чего я акцентирую внимание на этом моменте исключительно для того чтобы совет задумался над возможностью раскола цивилизации алис сможет пойти своим путем не считаясь с нашим мнением у него авторитарный стиль управления более того он знает координаты планеты лот и вполне способен передать их кипдига или тернаком с тем чтобы те уничтожили нас отвечающий за политическую составляющую а я сделал паузу потом продолжил и это в лучшем случае в худшем уничтожит нас сам зачем ему конкуренты он вполне на это способен выступление и анализ избранного а я поверг совет в смятение которое вызвало аппетит и они приступили к поеданию обдумывая сказанное и находили что а я пожалуй прав опасность сплачивала джао поэтому подавив смятение вновь приступили к обсуждению ситуации о нем начал первым уважаемый совет покинув планету сос джау желали одного затеряться в просторах вселенной а я показал нам что председательство талиса означает угрозу нависшую над нами необходимо кардинальное решение устраняющее эту угрозу таким решением может стать удар по планете сос с нашими силами В настоящий момент угроза от Талиса первоочередная и требует немедленного решения. Война с Кибдига может подождать. До сих пор Талис не передал Кибдига данных о координатах нашей планеты. Значит, его не нашли там насос. Правда, это не значит, что в будущем он не передаст координаты. Такая угроза всегда будет висеть над нами. Я присоединяюсь к предложению главы Совета. предателя надо уничтожить закончив оним слегка всколыхнул мантию и по ней пробежалась вериться огоньков остальные члены совета в той или иной форме поддержали предложение онима теперь предстояло определить кто будет руководить операации по уничтожению талиса обсуждение длилось пару месяцев решения принимались очень не быстростро только при единогласном одобрении совета добиться такого результата было нереально но в этот раз по меркам джао решения приняли быстро почти мгновенно черту под обсуждением подвел о нем избранное мы достигли понимания решение принято талис достоин уничтожение вместе с плане риссо ответственность за организацию операции возлагается нагура безопасность его епархия Гур всколыхнулся, но возражать не стал, понимая, что на самом деле его промах, и исправлять его должен он сам, поэтому ответил ожидаемо покорно. «Повинуюсь Совету Цивилизации и приступаю к разработке операции. По окончанию доложу результаты, и если Совет одобрит, приведу в исполнение». На этом Совет закончил работу и переключился на управление цивилизациями. Там постоянно требовались корректировки, потому что все цивилизации в определенный период развития становились агрессивными и их приходилось сдерживать. В противном случае они могли сами себя уничтожить вопросами социологии Дджао особо не заморачивались. Обстановка вокруг планеты лода благоприятная складывалось впечатление, что ипдиго их потеряли однако расслабляться не стоило все могло измениться. Если Талис попадет в плен, то Кибдига смогут вытянуть из него координаты планеты Лот. Нужно действовать, на раскачку и обдумывания времени нет. В целом, план боевого рейда сложился и делился на два этапа. Второй этап разрабатывался на случай, если не сработает основной план, и не удастся уничтожить Талиса. Настала пора выносить план на обсуждение Совета Избранных. как всегда избранные не торопились и назначили рассмотрение вопроса через несколько месяцев. Гур понимал, что такое может случиться и поплыл к главе совета. тот принял его в своем командном центре. С сам о нем находился у пульта управления. со всех сторон к нему шли доклады, на которые он активно реагировал. Гур понял: если сейчас встанет в очередь на доклад, то это займет много времени, поэтому поступил нестандартно. Поплыл к Ониму с докладом, как простой Джао. Такое не поощрялось, но и не запрещалось. Оним узнал его и послал мысли образ удивления. «Прошу простить мою дерзость. У меня срочная информация». Оним плавно колыхнул мантией и разразился фейерверком-огоньком. Явный жест непонимания. «Говори, раз твои новости важнее тех дел, которыми я занят». Гур не обратил внимания на недовольство Онима. «Готов план операции по уничтожению Талиса. Нужно приступать к исполнению немедленно. Возникла проблема. Совет может рассмотреть его только через несколько месяцев». Оним недовольно колыхнул мантией и попытался отделаться от Гура. «Куда торопиться? Как рассмотрит, так и станешь выполнять». Гур не согласился, настаивая на своем. «Онима». К тому времени, возможно, выполнять будет некому. «Что ты имеешь в виду? Как некому, а ты?» «Талис находится на планете Сорос. Я это знаю, и что?» Онем раздражался все больше, но прекратить дискуссию не мог, Гур настаивал на своем. «А то, что его в любой момент могут принять и допросить Кибдега, с большой долей вероятности узнают координаты планеты Лот. Нам повезло, что он до сих пор не принен». хотя может быть в это самое время его пытаются пленить нужно действовать немедленно пришлось признать правоту оппонента логично прошу в зал совета пока плыли в зал совета его члены уже собрались о нем объявил экстренное заседание времени терять не стал как только всплыл сразу начал вещать о причинах такой спешки избранные согласились с ним и обратили свое внимание на гура тот поблагодарил оннима за оперативность и приступил к делу благодарю совета избранных цивилизаций джау за оперативность о нем уже сообщил чем вызвана такая поспешность время нас поджимает мы не знаем что происходит на планете соас пришла пора действовать быстро мой план прост мы посылаем флот лоов к планете сос и наносим сокрушительный удар после чего флот возвращается в свой звездный сектор а почему не сюда последовал вопрос одного из избранных возвращаться сюда нельзя за флотом может увязаться погоня и они приведут ее сюда то есть к нам этого допустить мы не можем поэтому рисковать не будем флот вернется к месту базирования Допустим, что так гор! Только командование флота будет знать наши координаты, и существует опасность, что их могут узнать Кипдига. Согласенная я, что предлагаешь ты? Я предлагаю дистанционно дать команду на атаку флотам, который находится вв звездной системе недалеко от со. Для этого вывести один корабль в открытый космос и использовать его как ретранслятор для того чтобы отдать приказ. После чего? Звездолёт уничтожить. Уничтожить вместе с экипажем? Зачем же? Пошлём звездолёт в автоматическом режиме. Хорошее дополнение к плану. Принимается. Получив приказ, флот Илонов уничтожит планету и возвращается к себе на базу. Со стороны такой рейд выглядит вполне обоснованно. Здесь всё логично. А если что-то пойдёт не так... им не удастся уничтожить планету соос что тогда на этот случай предлагаю задействовать оставшихся актуанов они смогут устранить таса и всех кого мы прикажем идея с ктонами не безупречна они служат нам давно и если начнут убивать жалу то потеряют к нам уважение страх и почтение о нем нам это уже будет безразлично мы же не собираемся возвращаться нет конечно послалмыслеобраз о нем в таком случае наша главная задача устранить угрозу цивилизации а какими методами и средствами мы достигнем результата не неважно вы нас убедили совет дает согласие на операцию можете действовать но держите нас в курсе дела благодарю совета избранных за доверие На этом ритуал закончился, Гур поплыл к выходу, а члены совета начали кормиться. Проделанная работа их порядком утомила. Дорога в командный центр безопасности занял некоторое время, но у Джау не принято пользоваться транспортом только самостоятельные передвижения. У учитывая строение тела, приходилось довольно долго преодолевать расстояние. Наконец Гур прибыл на место и сразу связался с особью, которая контролировала командующего объединенным флотом в цивилизации Лонов. Условно, ее имя можно перевести как «Солюиз». «На связи избранной» и замолкла в ожидании инструкций. «Непростое дело тебе поручается. Необходимо отправить звездолет-ретранслятор по переданным координатам». звездолет должен отправиться немедленно и по прибытии обеспечить связь задание понятно приступаю к выполнению действительно задание солюис выполнило быстро командующий флота малонов как всегда неожиданно вспомнил что ему нужно срочно отправить корабль по уже известным координатам что он и быстро сделал корабль прибыл по заданным координатам через две недели и сразу отправил доклад о выполнении задания наступил серьезный момент в операции предстояло отправить приказ на атаку флотам аланов операторы наладили связь с правителем аланской цивилизации через звездолет ретранслятора общение соответственно велось через особи джау его контролирующу приветствую правителя славной цивилизации алаланов и сообщаю что до места добрались и расположились с комфортом Флот сопровождения Алланов под руководством командующего на Лис занял орбиту планеты Лоа, так он ее назвал. Более того, планета пригодна для жизни, и командующий решил развернуть на планете колонию. Благодарю за заботу, избранный. Готов выполнить любой приказ. Отрадно слышать понимание и желание помочь нам. Приказ такой. Необходимо в кратчайшие сроки уничтожить планету Соос. «Надеюсь, Кибдига и Тернаки её не заняли?» Приказ понял. Что касается Кибдига и Тернаков, то отвечу так. «Нет, не заняли, но зорко наблюдают и за ней, и за окружающим пространством». «В таком случае, как ты сможешь уничтожить планету?» «Наблюдателей не так много. Я смогу смять те силы, которые находятся на орбите планеты, и уничтожить её до подхода основных сил». Допустим, но тогда вы попадете под удар объединенных флотов Кибдига и Тернаков. Против такой силы вам не выстоять. Это уже не важно, избранный. Главное, приказ будет выполнен, и я исполню свой долг перед вами. Похвальное рвение, но поступим хитрее. Умереть в бою и потерять флот вы всегда успеете. Передаю запись с приказом «Кто нам». Запись нужно транслировать на предельно малом расстоянии в разных точках планеты, чтобы хтоны гарантированно поняли, что от них требуется. Задача несложная. Что делать с первой частью задания? К первой части приступим в том случае, если не справятся хтоны. Наблюдайте за планетой и обо всем докладывайте мне. На связь выходите только в том случае, если будете обладать достаточной информацией. Реказ понял избранный, приступаю к выполнению немедленно. Гур самостоятельно подкорректировал план, сделав запасной вариант основным.